Валандер взглянул в окно. Рассвет еще не занимался. Где-то там, в темноте, таится Оке Ларстом. Валендер чувствовал, что близок к панике. «Мы его не возьмем», — с отчаянием подумал он. «Мы не успеем. Он убьет еще кого-нибудь. Он уже выбрал жертву. И мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, куда ткнуться. Мы не знаем ровным счетом ничего». Он повернулся к Анбрид и посмотрел на нее долгим, умоляющим взглядом. Потом надел резиновые перчатки и занялся содержимым ящика. Глава 33. Море. Море ему представлялось как последнее абсолютно надежное убежище. Отплыть от берега и медленно погрузиться в бесконечную глубину, где царят вечная тьма и вечное молчание. Это будет его последнее убежище. Он взял одну из своих машин и поехал к морю на запад от Истода. Этой августовской ночью берег в Моззбю был совершенно пустынным. Несколько машин проехало по шоссе в сторону Треллеборга, и все. Он поставил машину подальше от дороги, чтобы ее не достигал свет фар, и убедился, что на крайний случай у него есть пути отступления. Он погасил фары. Темень была непроглядной. Он опустил окно и глубоко вдохнул пахло морем. Ветер стих было, поэтому плеск волн был почти не слышен. Он медленно и методично анализировал происшедшее. Лишь одно беспокоило его. Обычно он наглухо закрывал дверь в свою изолированную спальню. И почему-то именно в этот вечер, ложась спать, оставил ее приоткрытой. Он попытался убедить себя, что его способность ускользать достигла уже сверхъестественной силы. А может быть, ему просто-напросто повезло. Если бы звукоизолирующая дверь была закрыта, он бы никогда не услышал, как они вскрывают квартиру. Стояла глубокая ночь. Он проснулся, словно от толчка, сразу сообразил, что происходит, и ушел через заднюю дверь. Закрыл он ее или нет? Он не помнил. Он успел схватить только пистолет и кое-какую одежду. Он прекрасно понимал, что дверь вскрывает не взломщик, а полиция. И он уехал из Истода. Несмотря на охватившее его возбуждение, он заставил себя ехать медленно. Он не имел права подвергать себя риску попасть в аварию. Было четыре часа утра. До рассвета еще далеко. Он думал и думал и думал. Совершил ли он какую-то ошибку? Как будто бы нет. Значит, менять план не следует. Все шло, как он и задумал. Во время похорон он вскрыл дверь в квартире на Амаре Агаттон, где жил этот полицейский. Он осмотрел квартиру. Убедился, что тот живет один. Все оказалось намного легче, чем он предполагал. Он нашел запасной ключ в одном из кухонных ящиков. Это значило, что ему даже не придется пользоваться отмычкой. Когда он сюда вернется, он прилег на постель. Но тут же встал. Она была слишком мягкой. У него появилось чувство, что он тонет. Потом он пошел домой. Принял душ, поел и лег в своей тихой комнате, Ближе к вечеру он занялся тем, чем давно собирался заняться. Тщательно отполировал все свои фарфоровые статуэтки. Это заняло больше времени, чем он предполагал. Закончив, он опять поел и лег. Когда эти вскрыли дверь, он уже несколько часов как спал. Он вышел из машины. Было темно, тепло и тихо. Он и припомнить не мог, был ли когда-нибудь такой август. Разве что когда-то, когда он был ребенком, он спустился к воде. Представил себе полицию в своей квартире, как они копаются в его ящиках, пачкают пол своими грязными сапогами, трогают его статуэтки и пришел в ярость. На секунду у него возникло желание вернуться, взбежать по лестнице и перестрелять всех до единого, но он овладел собой. Он прекрасно знал, что они не найдут ничего, чтобы помогло им его выследить. Ни бумаг, ни фотографий, ничего. И они ничего не знали об абонентской ячейке в банке, открытой им на чужое имя. Там лежали все документы с фотографиями, бумаги на машины, банковские книжки, все, что могло пролить свет на его личность. Они, конечно, будут возиться там несколько часов, но раньше или позже он вернется в свою квартиру, очень уставший после бессонной ночи. Он будет его ждать. Он вернулся к машине. Самое главное сейчас — выспаться самому. Он мог бы поспать в машине, но у него не было уверенности, что машину никто не увидит, несмотря на то, что он искусно ее замаскировал. К тому же спать, скорчившись на заднем сиденье, — это не сон. Это было бы недостойно его. Он хотел вытянуться в постели. Предварительно, разумеется, он уберет матрац. Он не может спать на мягком. Он прикинул, может снять номер в гостинице, но там надо назвать имя, а этого он не хотел». Он не хотел называть даже вымышленное имя. Потом он сообразил. Ей же совершенно отличное решение. Есть место, где он может прекрасно отдохнуть. Риск, что кто-то туда явится, крайне незначителен. Но даже на этот случай, там, куда он собирался направиться, тоже есть черный ход. Он завел мотор и включил фары. Скоро рассвет, надо выспаться. У него впереди нелегкий день. Он выехал на дорогу. Часам примерно к пяти Валлендер начал понимать, что более всего характеризовало Оке Ларстома. Он жил, не оставляя следов. Окружил себя дешевыми фарфоровыми безделушками. Они обыскали всю квартиру и не обнаружили ни единого предмета, свидетельствующего о том, кто живет в этой квартире. Ни одной личной бумаги, ни письма, ничего. Более того, они не нашли ни единого документа, на котором стояло бы имя Оке Ларстома. Ни одной фотографии. Они осмотрели чердак, подвал. Подвал был пуст. Валандер обратил внимание, что даже пыли не было. На чердаке стоял старый сундук. Они вскрыли его. Там не было ничего, кроме сломанных фарфоровых безделушек. В конце концов он собрал всю группу в кухне. Только Нюберг с помощниками остались в гостиной заканчивать техническую работу. «Никогда в жизни не встречал ничего подобного», — сказал Валандер. Человека по имени Оке Ларстом, похоже, просто нет. Ни одна бумажка не подтверждает его существование, и все же мы знаем, что он есть. «Может быть, у него есть другая квартира?» — предположил Мартинсон. «У него, может быть, десять квартир», — сказал Валлендер. «И пятнадцать дач. Но как их найти?»